Глава шестнадцатая И снова я проснулась у себя в комнате, полностью обнаженная и полная сил. От прежней усталости и напряжения не осталось и следа. Осторожно пошевелила ногой и, не ощутив пронзительной боли, с удовольствием потянулась. Я чувствовала себя так хорошо, что даже возмущаться по поводу того, что Викторан меня в очередной раз раздел, совершенно не хотелось. За окном уже вступил в свои права вечер, и вскоре воздух наполнится волшебными искорками, от которых до сих пор дух захватывало. В раскрытые окна ворвался прохладный ветерок, качнувший белоснежные шапки цветов, что наполняли комнату, развеяв по помещению сладкий аромат. После проказник обласкал горящие щеки, чем вызвал счастливую улыбку. «Жива! Я жива!» Только находясь на пороге смерти, начинаешь особенно сильно ценить драгоценные моменты жизни, подмечая те мелочи, на которые прежде и внимания не обращала. Глядя, как тоненький лучик заходящего светила, отражаясь от зеркала, пляшет по полу, круглым солнечным зайчиком задумчиво прикусила губу и вспомнила все, что произошло во время сражения. «Интересно, кому же из участниц я настолько не угодила?» что со мной решили расправиться прямо на арене. Тот же это не состоявшийся убийца, что и в клубе, или нет? Попробовала воскресить в сознании образы девушек, что находились рядом во время моей атаки на Мирана, но перед глазами стояла только жуткая зупастая пасть динозавра. Похоже, стоит поговорить с подругами и расспросить их. Может, они вспомнят именно тех, что отбивали атаку зверя вместе с ними бок о бок? Тогда я примерно буду знать, кого следует остерегаться. Кстати, интересно, как там мои девчонки? Их-то хоть вылечили? И когда теперь следующее испытание состоится?» Прерывая поток мысленных вопросов, на которые срочно требовались ответы, протяжно заурчала в пустом желудке. Только сейчас поняла, как дико голодна. Но что там? Было такое чувство, что я могу проглотить с десяток котлет и еще закусить большущим тортиком с шоколадным кремом. Так, а где тут проглодавшихся участниц кормят? Я резко подскочила с кровати, кутаясь в простыню, и отправилась прямиком в душ. Прохладные струи окончательно сбросили оковы сна и вскоре уже рылась на полках, доставая чистое белье. Натянув комбинезон, расчесала все еще слегка влажные волосы мягкими волнами рассыпавшаяся по плечам, подвела глаза, подкрасила губы нежно-розовым леском и, улыбнувшись своему отражению, пошла к охранникам, чтобы узнать, где располагаются спальни других участниц. Все же удостовериться, что с подругами все в порядке, было намного важнее желание как можно скорее и как можно плотнее поужинать. Но не успела схватиться зарезную металлическую ручку, как дверь распахнулась, чуть ли не ударив по лбу, И на пороге появился Сережа, сверкая взволнованным карим взглядом. «Хорошо, что моя охрана благоразумно решила больше не препятствовать ему в любое время проходить в мою комнату. Всё же он мой сопровождающий, как-никак». «Лиза, Лизочка!» – выдохнул он, стискивая меня в объятиях. «Ты жива, да к тому же справился с испытанием на все сто!» Он пытался меня поцеловать, но я завертела головой, отчего его губы скользнули по щеке и с силой оттолкнула от себя. Эй, успокойся, не стоит из-за этого на меня набрасываться. Дистанцию соблюдай. Мужчина провел рукой по своему ежику и виновато улыбнулся. Прости, ужасно перенервничал. Ты как себя чувствуешь? Я чуть было с ума не сошел, когда вместе с остальными сопровождающими вошел в комнату под трибунами, а тебя там не оказалось. И зачем императору потребовалось тебя забирать? Ты настолько серьезные травмы получила? Тогда почему так быстро в себя пришла?» Засыпал он вопросами, не отрываясь, глядя в мое лицо, с таким преданным, благоговейным и восторженным выражением, словно я для него стала смыслом жизни. Даже испытала легкое чувство вины, что не могла ответить ему тем же, и поспешно отвернулась, не зная, как сгладить возникшую неловкую паузу. Но вот он тяжело вздохнул. прикрыв веки. И когда вновь посмотрел в мою сторону, то уже ничего не выдавало обуревавших его чувств, которые он затолкал в самую глубину души. «Ну, чего молчишь?» – спросил он, устало подходя к одному из кресел. «Как видишь, теперь со мной все в порядке». Усмехнулась, усаживаясь напротив и с тоской подумав, что ужин переносится на неопределенное время. «Выкладывай, сколько у нас баллов, на какой мы позиции и когда следующее испытание?» Ведущие сообщили, что о результатах объявят в начале следующего состязания, которое состоится уже послезавтра. Что оно из себя будет представлять, пока неизвестно. На завтра намечен небольшой прием, посвященный пройденному испытанию, где будут присутствовать журналисты, которые, уверен, не оставят тебя в покое, пока в подробностях не расспросят обо всем, что происходило на арене. Сегодняшний же остаток дня и весь вечер участницы. Проведут в своих комнатах, где представленные к ним лекари будут проводить интенсивное лечение. Большинство, при всем желании, быстро не поднимутся с постели. Слишком повреждения сильные и кровопотеря большая. Но к утру, скорее всего, все будут в норме. Кроме кармалы. Прошептала, глядя, как за окном начинают вспыхивать подвижные, словно живые искры. Да. Ее сопровождающий бился в истерике на трибуне, когда произошла эта трагедия, и чуть не покончил с собой. «Мы вовремя у него меч выхватили из рук, хотя я его понимаю. Я бы тоже на его месте больше не захотел жить», — ответил Серега, нахмурившись, явно вновь переживая произошедшее. «Я буду скорбеть о скорой гибели их планеты». Мы на несколько минут погрузились в грустное размышление, после чего он, хлопнув себя по коленям, наигранно веселым голосом проговорил, явно желая сменить неприятную тему. «Нет, ну лихо ты на динозавра запрыгнула! Кстати, это вызвало настоящий фурор среди болельщиков. Со всех сторон только искандировали твое имя, пока ты по арене на нем круги нарезала. И вообще, честно, Я не ожидал от тебя подобного сумасбродства и самоотверженности. Уверен, после такого мы выбьемся в лидеры. И забыл сказать, что господин Мартин, прежде чем покинуть Рабаван после завершения испытаний, велел передать тебе его самые искренние поздравления. Он выразил надежду, что ты и дальше будешь столь блестяще выступать на играх. «Представляешь, я вообще ничего не понимала, куда бежать, что делать. Такая паника накатила, поэтому все решения принимала как-то спонтанно, особенно не задумываясь о последствиях», — ответила, грустно улыбнувшись. «А девчонки успели тебе рассказать, что на меня вновь напали?» «Да», — сразу помрачнел Серега. «Надо попросить императора предоставить нам записи всех визоров». Может, удастся что-то разглядеть в той песчаной буре? По крайней мере, выясним, кто перед окончательным поражением Мирана был рядом с тобой. Да, отдельная мысль, непременно поговорю с ним об этом. Пока же из всех участниц явную агрессию проявляла только Виновира и ее поддакивающая подружка, похожая на мышь. А еще четырехрукая, на меня смотрит так, словно придушить хочет, а потом съесть. Я на мгновение задумалась, вспоминая, как их зовут, но безрезультатно, ведь сейчас в голове была самая настоящая мешанина из многочисленных заковыристых имен. Так, я обязательно наведу о них справки и узнаю, что их правительство получит за победу. Ты такое шоу устроила, выбившись в явные лидеры, что стало неожиданным препятствием для тех, кому выигрыш необходим как воздух. Да к тому же у тебя есть поддержка императора, который этого и не скрывает, что определенно сказывается на отношении к тебе женского коллектива. Бабы во всех мирах народ завистливый, но, чует мое сердце, что враг не стал бы так открыто выступать против тебя, а наоборот притворился другом, чтобы быть ближе. Задумчиво почесал бороду мужчина. Взять орку. У нее планета погибает. и ей жизненно необходима победа. Сик и Горма, согласно отчетам, те еще темные лошадки, так что будь рядом с ними на стороже. — Сереж, да что ты говоришь? — возмущенно воскликнула, даже подскочив с кресла. — Я не верю, что кто-то из девчонок мог пойти на такое. Да они мне жизнь спасли. Насколько понял, не они, а конкретно Софра, чуть не бросившаяся за тобой следом в лаву. Уточнил он, совершенно не обращая внимания на мой негодующий взор. «Ладно, ладно». Поднял он вверх руки, решив не доводить наш разговор до очередной ссоры. «Не будем делать голословных предположений и ни на чем не основанных выводов. Сначала с доходом Виктораном поговорим, узнаем о результатах расследования в клубе, после записи с визоров проглядим, а там видно будет». Главное, соблюдай осторожность и не исчезай из поля зрения представленных к тебе охранников. К нам постучались, и в комнату вошел фрикар с полным подносом разнообразной еды. Моему счастью не было предела, когда на тарелках разглядела дымящиеся рагу, круглый картофель в каком-то невообразимо ароматном и аппетитном соусе, креветки, что-то запеченное под хрустящей корочкой сыра, а на десерт, как и мечталось, «Внушительный кусок шоколадного торта с кремом!» «Прошу простить, Виа Лиза!» Склонился слуга, когда поставил поднос. «Я и не предполагал, что у вас гости. Я немедленно принесу еще один прибор и сервирую стол на две персоны». «Прощу, если расскажешь, что за страшные наказания применяют к вам и от чего вы все так боитесь императора!» Ответила, впившись в слугу острым взглядом. «Вас куда-то высылают с планеты?» Фрикар принялся затравленно озираться по сторонам, но все же сдался, видя, что я решительно настроена добиться ответа любым способом и шепотом заговорил. Провинившийся перед нашим величайшим императором действительно высылает на планету Маразран, отличающуюся суровым климатом, откуда нет возможности сбежать, так как звездолеты туда не залетают. Преступников же переправляют прямо с орбиты в небольшой капсуле. Таким образом, в редкие дни поступает и провизия, но, как вы понимаете, на всех ее не хватает. Поэтому там постоянно приходится бороться за выживание. А чтобы никто не вздумал помочь сильным, за планетой наблюдают дроны, контролируя все воздушное пространство. Так там и убийцы, и насильники проживают рядом с теми, кто лишь незначительно преступил закон. — воскликнула, ужаснувшись подобной системе правосудия. — Да нет, подобных типов сразу испепеляют лазерами прямо в зале советов, после представленных неоспоримых доказательств их вины, — махнул рукой Фрекар. Я перевела шокированный взгляд на Серегу, который только пожал плечами, не видя в этом ничего плохого. Нет, ну что за варварские у них законы? Хотя, с другой стороны, чтобы управлять такой огромной империей, включающие многочисленные планетарные системы, по-другому просто нельзя. И чтобы мир не погрузился в хаос, многомиллиардным населением галактики следует править с твердой рукой, не знающей слабости и жалости. Воспользовавшись тем, что я погрузилась в раздумья, Фракар быстренько прошмыгнул за дверь, отправившись за тарелкой для Сережи. Ну и ладно, все, что хотела, я узнала, только как к этому относиться, пока еще не решила. Да и желание спасти журналистку теперь окончательно окрепло, ведь совершенно не желала для нее столь ужасной участи из-за того, что она задала немного необдуманные вопросы, о чем наверняка уже тысячу раз пожалела. Решив, что сделаю для женщины все от меня зависящее, вновь перевела взгляд на тарелки с едой, так как дальше игнорировать аппетитные запахи просто не могла. «Ты не обидишься, если я без тебя начну ужинать?» С надеждой посмотрела на мужчину и, получив его молчаливое согласие и ласковую улыбку, положила себе несколько ложек рагу и самую большую картофелину. Но, видимо, моему желанию наесться до отвала сегодня не суждено было сбыться. В комнату вновь постучали, и, получив разрешение войти, на пороге показался крак собственной персоной. У меня чуть было челюсть не отвисла при виде его внушительной мускулистой фигуры, застывшей в проеме. Он был одет в тонкую черную рубаху, в вырезе которой болтались различные амулеты, и свободные черные брюки. Широкий серебристый пояс свисал чуть ли не до пола. Пальцы унизаны множеством драгоценных перстней. Светлые волосы стянуты в хвост. И если бы не эти поразительные черные глаза без зрачков. словно наполненной первозданной тьмой, ни за что бы не узнала в этом лощеном, ухоженном мужчине своего спасителя. «Крак?» – с трудом выдавила, выронив вилку из рук, которая со звоном упала на пол. «Ну, здравствуй, красавица!» – широко улыбнулся он, входя в комнату, как ни в чем не бывало. «Может, прогуляемся с тобой по парку?» «Но как ты здесь оказался? И вообще, ты кто?» пролепетала, находясь в полнейшем смятении. В горле пересохло, руки мелко задрожали, и, не зная, что ответить своему нежданному гостю, обернулась к Сергею. Вот тут я и почувствовала неладное, так как мой сопровождающий стоял по стойке смирно, вытянув руки по швам. И когда успел подняться. Его лицо было белым, словно мел, глаза лихорадочно блестели, а губы беззвучно шевелились. Он явно хотел что-то сказать мне, И когда разобрала одно единственное слово «Лукран», то чуть не свалилась в обморок от обуявшего ужаса. После перевела взгляд на помрачневшего императора и, шумно сглотнув, мигом подскочила с кресла и склонила голову. «Ну, и зачем ты все испортил?» Пробурчал Лукран, окинув Сергея недовольным взором, затем тяжело вздохнул и подошел ближе ко мне. «Пойдем, Лиза, поговорим». «О чем?» тихо проговорила, не поднимая от пола глаз. Я настолько растерялась, что совсем не представляла, как себя вести с этим жутким мужчиной, по одному лишь желанию уничтожающего планеты, повелителя бескрайней вселенной, которому многие поклонялись словно божеству и которого ранее неистово ненавидела. Но теперь, зная, что именно он спас меня от кровожадных лингов, совсем запуталась и не знала, что о нем думать. «Лис, ну что ты так испугалась меня? Я же не монстр, в конце концов!» Мягко проговорил Лукран, осторожно дотрагиваясь до моей дрожавшей руки. «Пошли!» Он потянул меня за собой, и ничего не оставалось, как последовать за ним. Кинув на Серегу прощальный, полный невысказанного ужаса взгляд, еле расслышала его «Будь осторожна!» и вышла из комнаты. моя охрана встретила нас низкими до пола поклонами. «Можете пока быть свободны», – великодушно проговорил император, так и не выпуская из захвата моей руки. Мы молча шли по коридорам дворца, изредка встречаясь со слугами, которые при нашем появлении сразу бухались на колени и не вставали, пока мы не исчезали за очередным поворотом. Глядя на его напряженную спину и ощущая, как горячая рука обжигает кожу, терялась в догадках, что от меня было нужно еще одному правителю. Мне и внимания Викторана вполне достаточно, не хватало вызвать и интерес Лукурана до полного счастья. Вскоре мы вышли на улицу, но мужчина так и не сбавил шаг, пока мы не оказались в уединенной беседке, со всех сторон, увитой кустами с ярко-оранжевыми колокольчиками. «Ну, присаживайся, красавица!» проговорил Лукран, галантно подведя меня к одному из диванов. «Сейчас слуги принесут нам ужин». Сам он устроился напротив, небрежно откинувшись на спинку и не сводя с меня чернеющих глаз. Все происходящее до смешного напоминало первую встречу с Виктораном, который также, не спрашивая согласия, увел меня в беседку, где и поведал, что я теперь принадлежу ему и никогда не вернусь домой. Интересно, «А что мне хочет предложить этот император?» Из груди вырвался нервный смешок, и, не выдержав напряжения сумасшедшего дня, все же заливисто рассмеялась. «Да, нервы у меня в последнее время совсем не к черту стали». Лукран, мягко улыбаясь, ждал, когда закончится эта самая настоящая истерика. «Простите», – тихо ответила, смахивая выступившие слезы, Просто ваше неожиданное появление меня, мягко говоря, поразило. — Люблю удивлять, — ответил Лукран, лениво скользя взглядом по моему телу, от чего сразу захотелось закрыться руками, словно я была перед ним полностью обнажена. — И я думал, что мы с тобой перешли на ты, красавица. Давай хотя бы на время забудем, что я император, и прошу тебя воспринимать меня всего лишь как крака. Договорились? — Да. выдавила, поразившись подобному предложению и вглядываясь в прекрасное лицо, которое несло в себе отпечатки высокомерия, жестокости, пресыщенности и вседозволенности, словно передо мной сидел не властитель Вселенной, а самый обычный мужчина. Все, я совершенно ничего не понимаю, но раз он хочет общаться на равных, я не против. Немного расслабившись, так как не ощущала от него никакой угрозы, Наконец-то смогла вздохнуть полной грудью и, следуя его примеру, откинулась на мягкую спинку дивана, сложив на груди руки. Вот и славно. Удовлетворенно закивал он головой, явно даже не допуская ни одной мысли, что могу ответить «нет». «А почему вы... ты... представился краком?» Не удержалась от вопроса, так как было интересно, от отчего он выбрал такое странное имя. Это мое прозвище из далекого детства. Значит, ты любишь путешествовать по планетам инкогнито, не привлекая лишнего внимания. Я всегда страдала любопытством, и теперь, видя, что собеседник не пытается увиливать от вопросов и настроен весьма дружелюбно, не могла отказать себе в маленькой слабости расспросить о жизни этого странного мужчины. «Это мое самое любимое развлечение!» – рассмеялся Лукран, прожигая бездонными черными колодцами глаз. Не представляешь, чего я только о себе не наслушался за последнее время. Это, кстати, идет на пользу моему несколько завышенному самомнению и дает пищу для размышлений о правильности некоторых принятых решений. Еще раз хочу выразить благодарность за спасение в клубе. С чувством от всего сердца произнесла я, от чего император расплылся в довольной улыбке. А что стало с теми мужчинами, которых ты преследовал? Удалось узнать, кто за нами стоял? — Их нет в живых, — немного резко ответил Лукран, явно не желая продолжать эту тему. Узнать ничего не удалось. Насколько мне известно, расследование пока зашло в тупик. Жаль. Я очень расстроилась, узнав подобное, так как быть под прицелом моего несостоявшегося таинственного убийцы не оставившего следов, было неимоверно жутко. Даже ладонь вспотели. Кто знает, когда он нанесет следующий удар и успеет ли мне прийти на помощь. Насколько я успел понять, это тебя в прошлый раз прятал за спиной Викторан? Прервал размышления Крак своим неожиданным вопросом. Да, он хмыкнул, на несколько секунд погрузившись в себя, а потом взглянул на меня с нескрываемым интересом. «Теперь понятно, почему он был категорично против нашей встречи. Чтобы к тебе приблизиться, мне пришлось выжидать, когда он планету покинет». «Дохода Викторана нет на Рабаване?» «У него срочные дела», – отмахнулся он. «Значит, ты есть его новая пара?» «Я не его пара. Надоело уже это повторять». Раздраженно воскликнула, чувствуя, как это слово «новое» больно кольнуло сердце. напомнив, что у него имеется целый гарем на все согласных старых пар. «Да, забавно», – протянул Лукран, хищно усмехнувшись. «Это многое меняет, Лиза». «Это совершенно ничего не меняет», – яростно процедил молниеносно входящий в беседку Викторан. «Я, кажется, уже говорил тебе, чтобы ты не трогал ее».